Я был осторожен в отношении всех Лейктонов, и лучше Ронни понимал, почему он не устоял против атаки Норы Лейктон в Кларидже. Она держалась очень церемонно, но общий эффект был чарующим. Не успев отдать себе в этом отчет, я уже ответил, что приду на чай с удовольствием. «Я так рада, так рада!» — говорила она. «Но я больше не хочу отнимать у вас время». «Я сейчас не занят», — возразил я. «Как любезно с вашей стороны принимать мое приглашение. Американцы очень приветливы. Я и Арони сразу же так подумала. Я даже не могу представить себе, как нам отблагодарить его за то, что он сделал для нас. Все эти события закрутили нас, как смерч, но я думаю, что это тоже по-американски, верно?» Она говорила робко. В ее голосе послышались нотки испуга, и мне показалось, что, вольно или невольно, она пришла ко мне за моральной поддержкой. Я осторожно сказал. Да, американцы своими поступками могут напоминать смерч, а уж Ронни больше всех. У меня не хватает слов рассказать вам, как он был очарователен. Базиль всегда мечтал, чтобы о его книгах заговорили. А Жанна... Сначала я была не уверена. Вы знаете, она так молода, а Базиль был так поглощен своей работой. Он очень непрактичен. Но, заколебалась она, ведь все получилось хорошо, правда? Теперь было ясно, что она апеллировала ко мне и хотела, чтобы я ее успокоил. Комическая ситуация. Она беспокоилась о Роне, как озяте, а меня волновала мысль, Что значат Лейктоны в его жизни? Эта женщина, которая рискнула отдать все деньги за билет, когда ехала к Рони, наверное, не была интриганкой. Насколько я могу судить, Базиль и Филис были склонны торговать ей себе во благо. Но не повлияла ли на мою подозрительность обыкновенная зависть? Почему дочь этой женщины не могла влюбиться в Рони безо всякого расчета? Разговор с Норой Лейктон совсем успокоил меня. Я сказал, «Я не вижу никаких причин для беспокойства». «В самом деле, я так рада, что вы это говорите. Но мне пора уходить. Завтрашний день вас устроит?» «Вполне». На следующий день я пошел к Лейктонам на чай. Их поселили в апартаментах тетки Ронни Лизи которая умерла несколько лет назад. Ее смерть увеличила капитал Ронни на несколько миллионов. Квартира имела отдельный вход. Она была так же шикарна, как и апартаменты Ронни, но обставлена в викторианском стиле. Нора Лейтон проводила меня в гостиную с прекрасным видом из окон. Всюду была масса цветов. Домик в Шропшире казался им уже далеким прошлым. Филис Бренд сидела в глубоком кресле. Она читала, придерживая у глаз немодный уже ларнет. Филис была в дорогом черном платье, купленном Ронни. Ее шею обвивала нитка жемчуга. Когда мы вошли, она оторвалась от книги и положила ларнет на стол. Я вижу, вы оказали нам честь своим визитом. Нора покраснела и сказала. Это я пригласила гостя Филис. «Ты? А Базель хотел прочесть мне новую главу. Это для него очень важно. Хорошо, мы отложим это на более позднее время. Ты пока приготовь чай». Он сказал, что закончит в половине шестого. Нора ушла. Меня удивил ее жесткий тон в разговоре со мной, командование Норой и ее податливость. Неужели эта кукушка так прочно сидит в гнезде, что Нора с трудом осмеливается признаться в том, что пригласила гостя на чай? Очевидно, недовольство невольно отразилось на моем лице, потому что Филис пробурчала. Когда Базиль работает, очень важен ритм его труда. Я не хотел помешать ему. Она пропустила мои слова мимо ушей». Окинув меня долгим взглядом, она изрекла. «Вы не сказали нам, что думаете о пьесе?» «Это дело Рони, а не мое». «Почему? Вы же его компаньон, или вы только подчиненный? В Америке ничего не поймешь». Я решил не поддаваться на провокацию, и продолжал удивляться ее безграничной уверенности в себе, стараясь решить вопрос, является ли она следствием ее происхождения или положения первой помощницы гения. Я предоставил ей возможность вести разговор по собственному усмотрению. Она спрашивала, какой гонорар мы выплатим за «Три повести», анализировала каталог нашего издательства чтобы удостовериться достойно ли это общество для лейктона хотя ее никто не спрашивал она высказалась что петер и ирис слишком деловые люди чтобы им можно было доверить пьесу базеля наконец она посмотрела на часы и поднялась надо предупредить базиля он и не любит неожиданных гостей филис исчезла за дверьми и действие невидимой режиссуры проявилось в том, что чай и базиль появились одновременно. Внешне базиль очень изменился. Все следы литературной эксцентричности, за исключением испанской бородки, исчезли. На нем был дорогой костюм, какой даже я не мог себе позволить, шелковая рубашка и модный галстук. Пока Дора разливала чай из серебряного чайника покойной Лизи, а Филис без стеснения стала проявлять скуку, Базиль пытался занять меня разговором. Он был остроумен и находчив. Меня все время преследовала мысль, как я должен быть счастлив, что удостоен такой чести. Так мог разговаривать Томас Гарди, ласково дающий интервью еще не оперившемуся журналисту. Непосвященному человеку едва ли пришло бы в голову, что этот писатель, не имевший ни гроша за душой, избежал нужды благодаря капризу миллионера. В потоке снисходительных слов не было ни малейшего намека на то, что его жизнь недавно была иной. Ни разу в его словах не промелькнула хотя бы тень благодарности Рони. Он был очень доволен решением своего мецената поставить пьесу, но его беспокоило, смогут ли американские артисты достойно сыграть свои роли. Для себя Филлис и Норы он был великим Базилем Лейктоном, удел которого был же неизбежен, как полет кометы. Невольно я начал поддаваться общему настроению. Может быть, они правы, и он на самом деле гений. Но я был рад, что не довожусь ему зятем. Когда я уходил... Нора проводила меня. «Как хорошо, что вы пришли!» «Я посетил вас с удовольствием», — ответил я. «Но в следующий раз я все-таки хотел бы иметь возможность поговорить с вами». «Со мной?» — искренне удивилась она. «Я надеюсь, что Филис была вежлива с вами. Она очень робкая». «Это основная черта ее характера. Я хотел дать ей возможность высказаться, но она скромно ответила. "Филис необыкновенный друг. Если бы не она, Бог знает, что случилось бы с нами. Зато сейчас все прекрасно. Да, конечно. И этой переменной они обязаны вам. Мне? Почему? Нора, очевидно, не собиралась говорить об этом, а я не хотел быть навязчивым». Она дотронулась рукой до двери. Я уже много лет не видел у женщин таких натруженных рук. В душе я почувствовал жалость к этому скромному, измученному человеку. Я позавидовал Лейктону, что у него такая хорошая жена. — До свидания. Вы еще к нам придете, правда? — Охотно, — ответил я. Дома дверь мне с недовольным видом открыла Лера. «Билл вернулся», — сказала она, — совсем. Билл лежал на диване в столовой и курил. Увидев меня, он лениво поднялся. Я думал, что он растерян, и его голова полна беспокойных мыслей о Жанне Шелдон и Риме, но на самом деле все оказалось не так. Билл был суетлив, несколько робок, но очень мил. Он решил, что поездка в Рим бессмысленна и что наши отношения пора уладить. «Не знаю, что со мной произошло. Папа, я на самом деле не хочу быть трудным ребенком. Давай покончим со всей этой историей. Ведь писать я могу с таким же успехом и здесь». Я не успел ничего ответить, как позвонили в дверь. Лера пошла открывать, и в комнату вошли Рони и Жанна в вечерних туалетах. «Извини, что мы так неожиданно ворвались к тебе, старина, но мы идем на очень скучный прием. Я решил заглянуть к тебе и сообщить последние новости. Из Джорджии позвонила Гвендолен Снейгли. Она закончила книгу. Ты понимаешь, что это значит?» «Я очень даже хорошо понимал. Она была такого же высокого мнения о себе, как и ее поклонники-критики». Всегда, когда она заканчивала книгу, Рони, в которого она по-своему была влюблена, должен был ехать в Джорджию разбирать лист за листом ее нового величайшего произведения. Эта работа продолжалась обычно две недели. Рони беспомощно улыбнулся. «Ты знаешь эту мадам Снейгли, старина? К ней нельзя вести молодую красивую жену. Один взгляд на Жанну, и она бросит якорь у гарпера». Поэтому я и пришел. Ничего не поделаешь. Завтра утром я еду в Джорджию. Слушай, Билл, продолжал он. Базиль по уши ушел в работу над своей новой книгой, поэтому Нора и Филис тоже заняты сверхмеры, и Жанне придется одной слоняться по дому. Какие у тебя планы на ближайшее время? Может быть, ты найдешь время, чтобы показать Жанне город? Билл был крестником Рони и ровесником Жанны. Поэтому предложение Рони было вполне естественным. Но у меня в душе снова возникли плохие предчувствия. Ни он, ни она даже не обменялись взглядом, но румянец на лице Жанны и равнодушие Била, с которым он рассматривал свои ногти, возбудили во мне подозрения. Не слишком ли это показное равнодушие? Затем это неожиданное возвращение домой. Неужели перемена в Билле была только каким-то маневром? Может быть, между ними что-то есть? Жанна ведь могла сообщить ему по телефону, что Ронни уезжает. Стыдясь своих подозрений, я смотрел на эти молодые создания. Ронни ждал от Билла ответа. «Ну как? Можешь ты это сделать? Я был бы тебе очень признателен». Конечно, могу, спокойно ответил Билл. Хороший ты парень, покажи ей самое интересное. Ночные клубы, радиосити, остров Конвой, все чудеса современного города. Увы, я для этого уже стар. Хорошо, согласился Билл. Он даже не поднял глаз. Жанна не отрывала взгляда от своего мужа. Шелдоны собрались уходить. Ронни помахал мне рукой. «Дорогие детки, до свидания. Молитесь за меня, когда я попадусь в лапы грозной Снейгли».